«Неплохо, парень. Продолжим!» Дик снова перешёл в атаку, его губы скривились в улыбке. Беллу снова пришлось защищаться от копья противника, вернувшего кинжал в ножны. «Он силён!» Навыки и тактика боя Дикса не пропали, несмотря на понижение характеристик. Этого и не могло случиться. Эти навыки были получены в настоящих сражениях на собственном опыте. Насколько бы Белл не был близок к противнику в характеристиках, Даже используя своё величайшее оружие — ловкость, разницу в опыте он преодолеть не мог. Проще говоря, охотник Дикс предикс был силён, как бы сильно не были скинуты его характеристики мощным проклятием. Белл лишний раз осознал этот факт, когда древка копье отправило его на землю. Непреодолимое отчаяние начало скапливаться с кончиков пальцев Белла и поднималось всё выше, то же самое ощущение у него было, когда он столкнулся с Фриной. Бало успел откатиться, но алый кончик копья успел скользнуть по его щеке. Мгновение спустя Бало уже поднялся на ноги и был готов броситься вперёд, но... Жжёт! Острая жгучая боль пронзила его щёку и заставила вздрогнуть. «Тебе бы быть осторожней! Один точный удар этого копья, и ты умрёшь на месте!» Ухмыляясь, произнес Дикс, подняв кончик зловещего копья на уровень глаз. «Заказал у одного мага! Оно проклято!» раны не затягиваются, не исцеляющие магией, не зельями. Пока проклятие не разрушено, конечно. Удивление отразилось на лице Белла, новая волна холодного пота захлестнула парня. Сколько бы раз Белл не стирал кровь, она не останавливалась. Сказанное Диксом было правдой, кровь текла по щеке парня, окрашивая кожу и броню в красный цвет. Даже от царапины невозможно восстановиться, это оружие заслуживает зваться проклятым». Белл стиснул зубы в отражении кинжала, увидев алое совечение заклинания Мне кажется, или я подобное видел. Где-то в отголосках памяти Белл нашел слабый отклик. Сколько бы ты ни пытался ставить монстров на свое место, рано или поздно они лечатся. Куда проще убедить их, когда ты режешь их так, что раны не затягиваются. Глаза Белла блеснули, когда он услышал, как Дикс объясняет назначение своего оружия. Неужели варвар на Дедаловой улице? За приютом он вместе с Силь оказался в подземном тоннеле после того, как дети дали ему задание. Белл вспомнил встреченного им во тьме большого монстра. «Погоди, ты серьёзно, парень? Ты на него наткнулся?» Белл удивлённо смотрел, как Дикс расхохотался. «Знаешь, мы поймали здорового монстра. Я хорошенько порезал его копьём, но... Он сбежал от моих подчинённых идиотов до того, как его успели запереть». Три клятые тоннели обрушились, когда мы за ним гнались. Мы долго его искали. Нельзя было позволить ему жить». Огромный окровавленный монстр с бесчисленным числом кровоточащих ран, которые не закрывались. Его рёв был наполнен гневом, болью и страданием. Белл был удивлён мольбой этого монстра. Неужели тот варвар тоже был ксеносом? Та история немало проблем нам устроила. Поэтому с тех пор больших мы убиваем сразу». Ты за нами почистил. Спасибо за помощь, маленький новичок. Холодок пробежал по жилам Белла. Смеявшийся улыбавшийся противник был гораздо страшнее любого монстра и даже самого подземелья. Возможно, это тот самый злодей, о котором говорила Лю. Неописуемый холодок охватил тело Белла. Зачем? А? Зачем ты истязаешь монстров? Слова вырвались изо рта Белла, прежде чем он сам это осознал. «Так говорили же, что деньги нужны, разве нет?» «Разве можно продолжить причинять боль к сеносам, услышав тот жалобный вой, который слышал Белл?» Рев дерущихся монстров стоял у Белла в ушах, он потребовал ответа от Дикса. «Это правда? Только деньги!» Дикс на мгновение замолчал, вопрос повис в воздухе. А потом он положил руку на очки и улыбнулся. Эта улыбка была не такой, как раньше. «Маленький новичок, как по-твоему?» Почему потомки Дедала продолжают слушать безумного предка, который давно в могиле. Понимаешь, почему это продолжается целое тысячелетие? Уже понял? Белл удивленно отпрянул, услышав такой неожиданный вопрос. Дикс не ждал ответа. Потому что кровь нас заставляет. Что? Кровь заставляет нас продолжать, сказал Дикс со всей силы прижав очки к голове. Голос мужчины стал предок выше. «Она не затыкается! Доделает этот грёбаный огромный лабиринт! Вот что она твердит! Она не даёт мне передохнуть ни секунды! Крэф Дедала заставляет меня двигаться дальше!» Впервые голос Дикса озвучил его эмоции. Дикс не обратил внимания на рефлекторное отступление Белла и продолжал. «Так было с самого моего рождения в этой тёмной мрачной дыре! Чертежик носа из чёртового блокнота заставляют нас трудиться до смерти!» «Никому от этого не сбежать из-за проклятой крови!» Охваченный злобой Дикс расхохотался. Белл содрогнулся в страхе перед накатившей на него волной ненависти. «Проклятая кровь!» Безумие Дедала продолжало жить уже тысячи лет. Непреодолимая одержимость в создании чего-то, что превзойдёт подземелье, превзойдёт даже творение богов. Об этом Дикс говорит. Гениальность и безумие Дедала передаётся каждому его предку через кровь, «Звучит как дурь, да? Единственный, кто может мной командовать, это я сам!» Бал погряз в своих собственных домыслах о том, что происходит, но одно он понял наверняка. «Стоящий перед ним человек, Дикс Предикс, обладает достаточным чувством самосознания, чтобы справляться с проклятой кровью. «Хотел бы я, чтобы эта одержимость просто исчезла, и я не шучу!» Ледяным тоном подметил Дикс, улыбка на его лице осталась неизменной, Будто накопившийся в ней гнев наконец нашел выход: Я ненавижу этот лабиринт больше, чем кто-либо другой в этом мире. Но он не может вырваться, кровь ему не позволяет. Проклятие Дедало слишком сильно, оно обязывает закончить шедевр Дедала. Наконец Дик собрал руку от своих очков. Я привык вымещать свои чувства на подземелье. Я ненавидел лабиринт, которым так восхищался Дедал и который свел вас ума. «Я убивал монстров снова и снова и снова и снова, одного за другим. Разумеется, этого было мало». Дик сбросил взгляд на ксеносов, дерущихся за спиной Белла. «Как же мне утолить мою жажду? Это всё, о чём я думал, вкладывая силы в постройку этого лабиринта. А потом мы нашли говорящих монстров, и с этого началась наша охота». «Посмотрим. Кажется, это началось сразу после того, как ублюдочные зевсы Гера свалили». Дикс посмотрел вниз и усмехнулся, назвав имена богов. Холодок пробежал по спине Белла, когда мужчина снова залился зловещим, неестественным смехом. «Они не были похожи на обычных монстров. Они молили о пощаде. Представь себе, монстры, рождённые подземельем, сделавшим Дедала безумцем, Молят о пощаде! <смех> До сих пор смешно! Застывшая на лице, поднявшего взгляд Дикса, улыбка была такой ужасной, что был лишился дары речи. Наконец-то я нашел! Нашел страсть, которая затыкает хреново проклятие! Дикс рассек воздух копьём в правой руке. Впервые я познал удовольствие, когда заставил этих монстров рыдать от более отчаяния, когда их истязал! «Я, наконец, утолил жажду, заглушив зав крови!» «Что?» «Как написал один из предков, я просто отдался своему желанию!» Мужчина не переставал говорить. «Истинное чистейшее удовольствие!» Кровь наконец, стихла. «Я, наконец, превзошел себя и одержал победу!» «Ни Эль, ни наркотики никогда такого не вызывали!» «Чистейшая эйфория!» Белл увидел безумие мужчины и понял его. Получается, что сделанного Ксеносом Диксом не было никакой высшей цели. Но он истязал их, чтобы утолить свои собственные желания и врождённый садизм. И этого было достаточно, чтобы заглушить проклятие в его крови. Единственное, зачем Дикс гнался, было удовлетворение его садистских наклонностей. Это отличалось от битвы Вельфа с кровью Кротса, текущей в его венах. Нельзя было даже сравнивать эти случаи. Дикс перестал бороться с желанием своего предка... Он просто заменил его ещё большей одержимостью и стал гораздо хуже, чем любой из монстров. «Значит, поэтому...» Он причинил Виене и другим ксеносам столько боли. Плечи Белла дрожали, он смотрел на мужчину, поглощённого своим влечением. «Ты их пытаешь!» Улыбка исчезла с лица Дикса в одно мгновение. «Не зазнавайся, парень! Тебе никогда не понять, каково это испытывать желание...» «Гнетущая тебя всю жизнь!» Дикс перешел в нападение, направляя удар копья в Белла один за другим, пока Белл вынужден от них уклонялся. «Тебе никогда не понять человека, чей глаз изнутри сжигает проклятие!» Мужчина вложил всю свою ярость в удар, заблокировавший этот удар Белл не устоял на ногах. «Поначалу дело было в деньгах», — сказал Икилос, посмотрев в голубое небо. «Я тебе говорил, что к нас требует денег». «Много, очень много денег. Столько денег, что даже охота на нижних этажах подземелья не покроет эти затраты. Вдобавок, там слишком просто потерять хороших авантюристов. Разве ты бы не воспользовался безопасным способом набить карманы, если бы он у тебя был?» Икилос вспомнил, как впервые случайно был обнаружен Ксенос, и на чёрном рынке за монстра предложили огромные деньги. Лицо Гермеса осталось беспристрастным. Ну а после этого Дикс начал... изменился «Изменился?» «Ага. Мы учили монстров бояться боли перед тем, как передать их покупателям». «А у него глаза вдруг начали блестеть от их вои и воплей». Икилос добавил, что в Дикси могло что-то пробудиться. Потом он добавил, что цели и методы поиска ксеносов изменились. «Мне понравилось. Он начал казаться человеком, который делает то, что любит». «Это жестокость в глазах, практически кричавших от радости». «Икилос, это хуже, чем ужасно?» <смех> Мы, боги заботимся о них так или иначе, разве нет? Эта мелезга, такая заноза в заднице, но я все равно их люблю! Голос Икилоса подхватил Брис. Казалось, он подбодривает детей, которые борются со своей проклятой кровью. Похоже, последнее желание Дедало умрет на поколении Дикса. Он совсем потерял интерес к постройке Кносса. это и мысли пора напокой. Икилос прищурился. Теперь его мечта мне нравится гораздо больше. Мечта монстра.